Глава одиннадцатая Опознание тела прошло довольно быстро, хотя приезда следовательницы им пришлось подождать. Протокол опознания должна была написать именно она, поэтому Тарасову пришлось немного понервничать из-за задержки процедуры. Он бы так нервничал, когда ему сказали, что убитая может быть его женой, злился, глядя на Эдуарда Никитовича Горов. Ему, человеку, который уже много лет любит и ценит свою жену, было непонятно поведение Тарасова. — Положим, надоела тебе жена, и к дочери ты относишься как к неродной, так разведись и дело с концом. Никто ведь не заставляет вас жить под одной крышей, — рассуждал Лев Иванович. — Но желать смерти, когда ты единственной для тебя и горячо любимой женщине, — Ладно, пусть не желает, но относиться к ее смерти равнодушно, или даже по-хамски. Это ни в какие мои представления о человечности не входит. Подозрительный все-таки тип этот Эдуард Никитович. Правда, руки у Тарасова, когда он вошел в помещение морга и потом в комнату для опознания, тряслись, и цвет лица постоянно был бледным. Но это состояние тренера Лев Иванович больше списывал на обстановку у морги и на вид мертвого тела, чем на искренние переживания супруга. «Нет, это не она», — облегченно выдохнув и быстро отвернувшись, заявил Тарасов, едва ему показали тело. «Вы уверены?» — следовательница Татьяна Аркадьевна Белова поморщилась. «Головы нет, тело долго пролежало в мешке и потеряло, так сказать, свою форму. Вы можете ошибаться». «Посмотрите еще раз и внимательней». «Не надо мне внимательней смотреть», — совершенно неуместным пафосом заявил Тарасов. «Во-первых, мне это неприятно. Пялится лишний раз на мертвое тело. А во-вторых, на правой ноге, на икре неотрадимого пятна. И на левой груди родинки тоже я не увидел. Ни она это, ни Светлана». Белова записала все, что ей сказал Тарасов, и сказала. «Что ж, можете быть пока свободны, но мне нужно будет с вами поговорить еще раз. Такова обязательная процедура. Свидетели опрашивают не только оперативники, но и следователи, ведущие дело. Мне нужен ваш номер». Тарасов нехтя продиктовал телефон и, ни с кем не прощаясь, скорым шагом удалился. «Группа крови убитой совпадает с группой крови Тарасовой. Я спрашивал у ее мужа как бы, между прочим, заметил Лев Иванович. Белова промолчала, но зафиксировала и это обстоятельство. — У нас кто-то из родственников еще есть, кто может опознать тело? — спросила следовательница Угурова. — Что-то меня сомнения берут в правдивости слов свидетеля. Не понравился мне этот Тарасов? — И мне он не нравится, — ответил Лев Иванович. Я записал адрес матери Светланы Тарасовой. Ее фамилия Коваль. Она и младшая сестра Светланы живут на Мичуринском проспекте. Вызвать их? Нет, погодите, сегодня уже поздно. У меня еще дела на вечер есть. Давайте пригласим их на утро. Наполовину девятого назначим. Пускай приезжают прямо сюда. Я тоже подъеду. Хорошо, я сам с ними сегодня же и поговорю. Гуров направился к выходу, Белова, сложив документы, в папку поспешила за ним. Едва Лев Иванович добрался до главного управления на Петровке, как ему отзвонился Юрий Чижов. — Лев Иванович, задание выполнил! — доложил молодой оперативник бодрым голосом. Гуров ему даже немного позавидовал. Сам он чувствовал себя, как выжатая в бокал канарейка из юморески Жванецкого которую перепутали с лимоном. Оно и понятно, спал он сегодня ночью от силы только два с половиной часа. — Что узнал? — спросил его Гуров, неторопливо шагая по длинному и, как ему сейчас казалось, бесконечному коридору управления. — Юрков Сергей Александрович и в самом деле сейчас проживает у своей старшей сестры. Старшая сестра-вдова, — уточнил оперативник. Он и открыл мне двери квартиры, когда я позвонил. Я сказал, что, наверное, ошибся адресом и попросил его прикурить. Разговорились. Он оказался мужиком общительным и добродушно-болтливым. Много чего мне рассказал, пока мы с ним на площадке курили. И про то, что он был осужден, и что сестра год назад овдовела, и что он полгода назад решил перебраться к ней в Москву, и что работает он слесарем в ЖКХ. В общем, как-то так. Что будем делать? Пока что ничего не будем, немного поразмыслив, ответил Гуров. Пускай пока поживет в неведении, что мы о нем информацию собираем. Ты на сегодня свободен, но завтра мне нужно, чтобы ты поспрашивал о нем соседей, начальство и сестру, но только так, чтобы Юрков об этом не узнал. Хорошо понял, все так же бодро ответил Юра. Не успел Лев Иванович закончить разговор, как в двух шагах от кабинета его остановил техник-эксперт Леша. Подождав, когда Горов закончит разговор, он торопливо сообщил. Я оставил на столе все данные по номерам телефонов, которые вы просили узнать. Заодно просил выслать и распечатки звонков с них. СИМ-карты на имя Юркова звонили на номер, оформленный также на Юркова. На СИМ-карте Светланы Тарасовой, как самые частые проходят звонки мужу Тарасовой и еще нескольким женщинам. Кто они, я не выяснял. — Ничего страшного, я и сам выясню. — Спасибо, Леша, — ответил Лев Иванович. — Да не за что, — улыбнулся парень. — Это моя работа. Все, я домой. Он пошел дальше, но Гуров окликнул его. — Кто-то в вашем отделе еще остался? Или все уже домой ушли? — Ушли все. Я последний. Не останавливаясь, ответил криминалист. «Тогда ладно», — махнул рукой Гуров и вошел в кабинет. В кабинете за компьютером сидел тот же оперативник, который был во время допроса Тарасова и что-то быстро печатал. Подняв голову вошедшего Лева Ивановича, он спросил. «Разобрались с этим нервным?» «Разобрались». Гуров зевнул и, сев за стол, потер ладонями лицо, прогоняя сонливость. Отдыхать ему пока что было некогда. Нужно было ехать к матери и сестре Светланы Тарасовой. Но сначала нужно позвонить в ГАИ и подать на розыск Тойоты Камри, принадлежащей Тарасовой. Решил Лев Иванович и набрал номер из своей телефонной книги в айфоне. — Привет, Женя! — поздоровался он со знакомым гаишником. — Ты сейчас на работе? — В отпуске. — Вот, везунчик, а я только в декабре буду отдыхать. — Как там твои бандиты? — поинтересовался он о шестилетних сыновьях знакомца, близнецах Сави и Велислави На хоккей отдал. Здорово. И нравится им. Ответ, по всей видимости, был остроумным, и Лев Иванович рассмеялся, выслушивая рассказ молодого отца о сыновьях. Какое-то время Гуров слушал, потом сказал... «Да, мне нужны кое-какие сведения об одном автомобиле. Это темно-синяя Toyota Камри», выпуска 2013 года. Нужно найти, где машина сейчас находится и принадлежит ли до сих пор Тарасовой Светлане Владимировне». Лев Иванович назвал год рождения женщины и год, когда на нее было оформлено авто. «Найдешь? Вот и хорошо». — Нет, не срочно, но желательно завтра к полудню. — Ну и отлично. Тогда до завтра. — Кофе бы сейчас выпить, — подумал Лев Иванович и опять зевнул. Словно услышав его мысли, незнакомый гуровый оперативник встал и, потянувшись, сказал — Работа навалилась. Придется на работе до полуночи с этими отчетами торчать. Я хочу позвонить и заказать себе кофе и пиццу. Хотите, и на вас закажу. Или вы уже закончили дела на сегодня? Увы, нет, и у меня сегодня пока что не предвидится конца рабочего дня», ответил Лев Иванович, прикидывая, выпить ли ему сначала кофе, а потом ехать к теще Тарасова, или сначала съездить по адресу, а потом уже выпить кофе, заехав в какую-нибудь забегаловку. Потом все таки решился. Пиццу жевать некогда, а вот от кофе не откажусь, и покрепче, чтобы было. «Через какое время прибудет доставка?» Все же решил уточнить он. «Кафешка тут рядом, так что...» «Через три минуты заказ будет доставлен, не сомневайтесь, проверено!» Рассмеялся оперативник и, позвонив, заказал пиццу и по большому стакану кофе для себя и Гурова. Пока ждали заказ, Лев Иванович изучал данные по всем картам и распечатке звонков на эти телефоны. Лёша отлично справился с заданием, он даже на каждой распечатке красной пастой четкими и крупными цифрами подписал номера телефонов и имена владельцев. Так что Гурову, собственно, общий список абонентов сотовой связи, с которыми общалась Светлана Тарасова, и не понадобился. То, что сим-карты, оформленные на Юркова, звонили самому Юркову, Льва Ивановича не удивило. Он с самого начала предполагал, что симку специально использовали для этих целей. А вот звонки с карты Тарасовой его интересовали куда больше. Тем более, что последний звонок Светланы приходился как раз на тот самый день, когда она, по словам мужа, ушла от него. В этот же день Тарасова звонила еще двум женщинам, Северцевой Ангелине Викторовне и Тыницыной Наталье Андреевне. Кто они и кем приходится Светлане, Гурову еще предстояло узнать. Нашел он и распечатку на имя Галины Владимировны Коваль. Гуров помнил, что Коваль — фамилия матери и сестры Тарасовой, а значит, это и девичья фамилия Светланы. Эта информация могла потом пригодиться. Принесли заказанный кофе, и Гуров, сделав с удовольствием большой глоток, решил позвонить Галине Коболь и узнать, дома ли она а также ее мать. Разговор с ними предстоял не из приятных. Льву Ивановичу не хотелось сообщать женщинам плохие новости по телефону. К его большому огорчению на звонок никто не ответил. Больше того, телефон был, по всей видимости, отключен. Пришлось Гурову разыскивать в общем списке телефон матери, которой Светлана звонила намного реже, чем сестре но и по номеру, зарегистрированному на Коболе Елену Алексеевну, никто не отвечал, хотя сигнал проходил свободно. «Придется ехать на обум, как на деревню к дедушке», — подумал Гуров. Хотя у него и был точный адрес проживания Елены и Галины Коваль, но все-таки ехать туда, не зная точно, застанешь ли их дома или нет, было все равно, что ехать не зная куда. «Может, — с досады рассуждал Лев Иванович, — их сейчас и вовсе нет в Москве. Уехали в деревню, на дачу или, как Крючко, в Анталью. Да мало ли куда можно уехать. Тогда, конечно, расследование у нас застопорится на неопределенный срок. Хотя...» «Остаются еще подруги и другие знакомые, которые хорошо знали Тарасову и смогут ее опознать. Но их еще нужно найти». Додумать мысль до конца Гурову не дал рингтон Насотовым. Гуров слушает. Чисто на автомате ответил Лев Иванович на звонок с незнакомого ему номера. «Вы только что звонили на мой номер», — ответил Леву Ивановичу приятный женский голос. Гуров немного растерялся. Только что он звонил сразу по двум номерам, и теперь не совсем мог сообразить, с какого именно из этих двух номеров ему перезванивают. «Это Коваля Елена Алексеевна?» — переспросил он. «Нет, это Коваля Галина Владимировна». В голосе женщины Гуров почувствовал улыбку. «Елена Алексеевна моя мама, а вы кто?» «Я оперуполномоченный уголовного розыска. Гуров Лев Иванович». «Уголовного розыска?» — Голос женщины выразил беспокойство. «А что вам от меня и мамы нужно?» «Мне нужно поговорить с вами о вашей сестре Светлане. Можно я приеду к вам домой и все объясню? По телефону просто неудобно о таких вещах говорить». «О каких вещах?» В интонации появились совсем уже панические нотки. «Со Светой что-то случилось?» «Вы дома? Давайте я лучше к вам подъеду». Гуров не стал даже намекать на то, по какому поводу он хочет поговорить. Зачем раньше времени тревожить людей? Вдруг кому-то из женщин станет плохо с сердцем? Да и вообще Гурову нужно было еще удостовериться, действительно ли Светлана была убита, или на свалке найдена все-таки другая женщина, но с документами Тарасовой. «Мы только что вернулись домой со службы в церкви. Приезжайте. Маме я пока что не буду говорить, что вы приедете по поводу Светланы» иначе она испереживается раньше времени, а ей врачи не разрешают волноваться. Гуров быстро допил кофе и собрался выходить, как ему снова позвонили. На этот раз углов. «Лёва, ты где? Мне дежурный сказал, что ты еще у нас на Петровке. Надеюсь, ты еще не собрался домой?» «Я домой и не собирался, но ухожу. Поеду к матери Тарасовой, поговорю с ней и сестрой Светланы». Надо пригласить их на завтра на опознание тела. Тарасов говорит, что убитая женщина — это не его жена. Его-его, как-то очень уж радостно сообщил Илья Викторович. Ведь утнев этот, как только мы к нему пришли с разрешением от судьи на осмотр его машины, сразу же признался, что это он убил Светлану Тарасову. Он прямо так и сказал «убил Светлану Тарасову». И за язык его никто не тянул. «Ничего себе поворот!» — Лев Иванович опять сел на стул, с которого только что встал. «Ага, и не говори!» — Углов явно был доволен тем, как быстро удалось раскрыть преступление. «Я сразу же пригласил соседей Бетютнева как свидетелей, мы тут обыск проводим, а я допрашиваю подозреваемого. Пока свежо предание, и он не передумал идти на попятный. В общем, все как полагается». Через часок привезу его к нам, и машину его тоже пригоним. Завтра с утра ее хорошенько осмотрят. Сейчас темно уже. «Новости просто отличные», — ответил Гуров. Но все же он был несколько обескуражен таким поворотом событий. Где-то внутри него сидело сомнение, что не все так просто во всей этой истории. Муж Тарасовой в убитой жену не признал. Поэтому в версии, что Светлану убил предприниматель Витютнев, оставалась большая неопределенность. Получалась какая-то путаница. Если Витютнев убил Тарасову, а муж ее не узнает, то значит кто-то из двух мужчин лжет. Или врут оба, если они действовали заодно, и весь этот спектакль с неопознанным телом был заранее ими запланирован. «Я все-таки поеду к матери и сестре Светланы. За час успею обернуться туда и обратно». После некоторой паузы ответил Лев Иванович. «Мы уже договорились со следовательницей Беловой, что я приглашу женщин завтра к половине девятого утра в морг на опознание тела. Заодно уточню у них кое-какие вопросы». «Давай уточняй и возвращайся, мы с тобой это дело отметим». Не каждый день получается преступление меньше, чем за сутки раскрыть. Илья Викторович явно был на подъеме настроения, чего Лев Иванович не мог сказать о себе.